Зал ресторана быстро заполнялся посетителями. Свободных мест почти не оставалось. За соседним столом жгучекрашенная, похожая на цыганку-брюнетка, лениво разговаривала с лысеющим мужчиной. Время от времени она откровенно стреляла в аэропетова черно-сизами, как переспевшая слива глазами. Появился сутулящийся косматый парень. Огляделся и торопливо подошел к аэропетову. «Привет князю Игорю!» — произнес театрально и покосился на свободное место. «Занято, старик!» — не ответив на приветствие, коротко бросил аэропетов. Парень нетрезво улыбнулся. Как ни в чем не бывало, подошел к брюнетке, без церемона обнял ее за плечи, что-то сказал и подался к эстраде, где музыканты уже настраивали инструменты. Вентиляторы вытягивали из зала табачный дым, сизыми лентами, поднимающиеся над столами, приглушали разнобой голосов. Худенькая миловидная певица запела в микрофон песенку, которую Бирюков слышал впервые. На певицу никто не обращал внимания. Казалось, она делает приятное только для самой себя. — Чувствую, вам надо побыть одним, — неожиданно сказала Евгения Петровна. Пойду хоть из окна ресторана погляжу на ваш город. Аэропетов, не говоря ни слова, кивнул, и она грациозно удалилась. Антон рассматривал гомонящую разновозрастную публику, из профессионального интереса пытаясь отличить случайных посетителей от завсегдатаев. Игорь, наоборот, сидел с таким задумчиво равнодушным видом, как будто окружающего не существовало певицу на эстраде сменил косматый парень здоровавшийся с аэропетомом шагнул из стороны в сторону он поднес к губам микрофон словно хотел его поцеловать и тотчас громко заиграл оркестр гул в зале заметно стал утихать посетители удивленно заводили головами поворачиваясь к эстраде парень выждал пока музыканты закончили играть вступление и еще больше сгорбился И хрепловатым голосом почти заговорил по слогам. «Я сегодня до зари встану, По широкому пройду полю, Что-то с памятью моей стало, Все, что было не со мной, помню». аэропетов глянул на певца усмешкой бросил. «Пить меньше надо». Оркестранты не жалели сил. Мелодия металась в тесных стенах ресторана, дребезжала стеклами окон. Казалось ей невыносимо больно в этом зале, и она изо всех сил рвется в широкое поле, где обещает быть весна долгой и ждет отборного зерна пашня. А певец, уставившись осоловевшими глазами в пол, не чувствовал этой боли, сутулился старичком и, раскачиваясь сбоку бок тянул по слогам. «Я от тяжести такой горблюсь!» «Но иначе жить нельзя, если...» «Идиот такую песню опошляет», — с внезапной злостью сказал Аэропетов. «Да», — согласился Бирюков, — «репертуар не к месту». «Сейчас я сорву этому соловью голос». Игорь щелкнул шариковой авторучкой и на бумажной салфетке размашисто написал. «Старик!» Чуть подумав, густо зачеркнул написанное — и, наклон почерка влево, быстро застрочил. «Старик, пока ты здесь горбишься от тяжести, Ольга в космосе с Юриком Водневым шейк выкручивает. Целую!» Сложив салфетку в четверо, подозвал одну из официанток и показал ей на только что кончившего петь парня. «Танечка, передай, пожалуйста, вот тому молодому Карузо». Официантка быстро прошла между столиков и выполнила просьбу. Парень осоловело уставился в записку и вдруг, чуть не запутавшись в микрофонном шнуре, ринулся с эстрады через зал к выходу. «Порядок», — усмехнулся Айропетов. «Максимум через десять минут будет в ветрезвителе». а какой Ольге вы писали?» — спросил Антон. «Сотрудница моя по молодости выскочила замуж за этого тенора-алкоголика, теперь мается, ревнив как от Видели, как фамилия Воднева сейчас сыграла? Это отличный парень, бывшая Ольгина любовь. Сменила дуреха. Они что, правда в космосе? Игорь засмеялся. Юрик второй год на Камчатке служит. Не усек от Элла подвоха с пьяных глаз. И вдруг посерьезнел. Кстати, это тот самый Олег, с которым у Люды Сурковой произошел конфликт в моей квартире. «Что ж вы раньше мне не сказали?» «Даже не стукнуло». аэропетов приложил палец к виску. «Да и выяснять в таком состоянии что-либо у него бесполезно, он же в стельку пьян». «Неумышленно ли ты его отсюда выпроводил?» Задал себе вопрос Бирюков и не успел сделать никакого вывода. аэропетов заговорил снова. «Если хотите встретиться с Олегом, завтра провожу к нему на квартиру». Или приходите сюда к открытию утром. Олежка как пить дать, а нагрянет. Хоть и алкоголик, на мужик он сравнительно искренний. Крутить перед вами не станет. Если что-то замнет, могу помочь. Передо мною Олег, как перед Богом. К столу вернулась Евгения Петровна. Антон решил, что пришло время закругляться. Достал деньги и положил на стол. Что за фокусы, удивился Аэропетов. Я приглашал на ужин, я и расплачусь. но зачем же вам расплачиваться? Мы не настолько знакомы, чтобы платить друг за друга. Нельзя быть таким щепетильным, обиделась Евгения Петровна. Вам не взятку дают, не на сделку сбивают. Просто Игорек хотел с вами откровенно переговорить. Я поэтому и уходила от стола. И она небрежно бросила к пятерке Антона еще десять рублей. Когда Бирюков заявился к Стукову на квартиру, Степан Степанович со Славой Голубевым пили чай. «Где ты пропадал?» — быстро спросил Слава. «В Сибири ужинал с аэропетовыми». «Ого! В какую же сумму Игорю Владимировичу обошлось угощение?» Антон устало сел к столу. «Не дури, Славочка!» Из собственного кармана расплатился. «Ну и как они, аэропетовы?» С руками и ногами. Не пойму, ради чего меня приглашали в ресторан. То ли для того, чтобы Игорь рассказал, что уговорил Остроумова явиться в уголовный розыск с повинной, то ли чтобы Евгения Петровна зазвала к себе в гости. А вот нас со Степаном Степановичем по гостям не приглашают. Слава шутливо вздохнул и посмотрел на Антона так, как будто знал что-то интересное. — Не томи, Славочка, — попросил Бирюков. Рассказывай, как аэропетов вел себя в аэропорту. Игорь Владимирович несколько раз изволил куда-то звонить из кабинки телефона автомата. Прежним тоном продолжал Голубев. Заходил в сберегательную кассу. Никаких операций там не сделал. Ровно 45 минут куда-то катался на такси. Куда не знаю, потому как догнать не на чем было. Номер машины запомнил. Завтра найду таксиста и узнаю. Короче говоря, у меня сведения не густые, а вот у Степана Степановича поинтересней. «Какие?» – оживился Антон. Стуков отодвинул пустой стакан. «Светлана Березова, Антоша, нам сюрприз преподнесла. Анализ слюны на конверте, который она нашла у Костырева, показал, что заклеивал конверт мужчина, а почерковедческая экспертиза предполагает...» Адрес написан измененным почерком Игоря Владимировича аэропетова Завтра следователь возьмет у него официальный образец, по которому почерковеды дадут точное заключение. Бирюков живо представил, как в ресторане Игорь Бойко начал писать горбившемуся певцу, потом перечеркнул написанное и изменил наклон почерка влево. С таким же наклоном был подписан конверт, найденный Светланой у Ухостревых. По необъяснимой аналогии вспомнился томик стихов Петрарки в чемодане Кострева. На нем рукой Березовой надпись «Солнышко, не сердись на меня». И вдруг в совершенно иной окраске представился случай нападения хулиганом на Березову. Кто-то боялся ее приезда из райцентра. Березову поджидали возле дома, вырвали сумочку, чтобы знать, что она в ней везет. Если бы Светлана заранее не отдала конверт, И снова вплетался аэропетов Игорь дежурил по скорой помощи, машина которой увезла Березову. «Завтра утром договорюсь со следователем насчет очной ставки Костырева с Моховым», — твердо сказал Антон. «Заговорит, Костырев, честное слово, заговорит».